Он постарался припомнить все, что Стар успел сообщить о семействе Каллиганов. Старый корк Каллиган начинал простым погонщиком, вводившим стада из Техаса на север. Потом обзавелся собственным ранчо, нашел золото в горной долине, выкупил ее у индейцев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 которая сделала его богатейшим скототорговцем во всей округе. У старика три взрослых сына и каждый пределе. Старший собирает коровы и гурты в Техасе, средний управляет бойней в Чикаго, младший строит консервный завод в Миннеаполисе. Калиганы задумали прибрать к рукам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 такой импозантный мужчина. Это у вас с рождения? У нас один парень, Сэмми, как его дальше забыла, тоже стала заикой, когда его мустанг копытом ударил. И девчонка одна в пансионе. Ну, это уж я виновата. Ночью завернулась в простыню, в кувшин медный завыла: "У, -у Сьюзи Шортфилд,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 Но однажды, сделав вид, будто достает из кармана часы, скосил глаза вниз на ножки мисс Каллиган. Оказалось, что щиколотки чрезвычайно стройные, а чулки черные, в сеточку, опять-таки исключительно недетского фасона. «Смотрите-ка, горы! — воскликнул Фандорин и стал смотреть в окно. Как красиво! Пейзаж действительно был фантастически хорош. Небо чуть непоминутно меняло цвет, будто экспериментировало с окраской. Ну ладно еще бирюзовое, но топазовое, но изумрудное.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 Лонгхорны, однолетки, за сезон набрали стоуна по полтора, честное слово, а в горных долинах травы вымахли вообще вот посюда. Она приложила руку к бюсту, что давало собеседнику законное основание обратить взор к этому во всех смыслах выдающемуся предмету, но Эраст Петрович проявил силу воли,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 Вэлли, барышня скривила сочные губки, мог бы расщедриться на что-нибудь посущественней. Ранчо, скот, ценные бумаги, это все достанется братьям. Я понимаю, отдал дочери, оторвал от семейного бизнеса, но что прикажете делать с этой горной дырой?